Глава шестая. Макар. Когда я, наконец, приехал и вошел в дом, то, увидев Наталью, которая встречала меня с улыбкой, я буквально застыл столбом и онемел. Жадно разглядывая ее, я не мог оторваться. «Наташа, ты ли это?» — выдохнул, наконец. Она улыбнулась шире, и от смущения ее лицо порозовело. Крутанулась на носках и тихо спросила. «Нравится?» Та Наташа, что сейчас стояла передо мной, была потрясающая женственной истинная леди. Преображение не сказать, что сильно изменило ее, но явился некий шарм, лоск. Движения стали другими, не резкими, а более плавными. И глаза заблестели, а раньше в этих золотисто карих глазах видна была только грусть. «Ты потрясающе выглядишь, Наташа, и без лести замечу, что ты очень красива», сказал ей и, не удержавшись, взял маленькую ладошку в свою ладонь поцеловал. Спасибо, пробормотала она, и когда я выпустил ее ладонь, она спрятала ее за спину, словно испугалась чего-то. Я продолжал смотреть на нее, словно заворожённый. Нежная, хрупкая, но я уже знал, что эта маленькая женщина, с виду безобидная, имеет твердый характер и стальной стержень, еще никогда не встречал таких, как она, с высоким чувством порядочности. Я изучал ее биографию вдоль и поперек. Мои люди нашли достаточно информации, чтобы можно было сделать соответствующие выводы. У Натальи не было ничего общего с теми другими женщинами, что встречались меня на пути, и с ненадежной легкомысленной Инессой. После изучения ее биографии я перестал сомневаться в правильности своего решения жениться на ней. И плевать, что любви нет. Главное будет стабильность, надежность и верность. Моя дочь будет расти в полноценной семье, где ее будут любить и баловать. «У нас наготовлено много разной вкусной еды. Я кое-что разогрела. Будешь есть?» — спросила она, вырывая меня из раздумий. «Она разогрела мне поесть?» — пронеслась удивленная мысль. И так по-домашнему это прозвучало, словно это в порядке вещей разогреть ужин для неожиданно вернувшегося мужчины. Необычно и непривычно. Буду, ответил я, хоть было не голоден. Она кивнула и заторопилась на кухню. Хотел было направиться за ней, как меня остановил звонкий голос матери. Макар, сынок, что ж ты родную маму не предупредил о возвращении? Я бы все организовала, и в этом доме тебя бы встретили с должным вниманием. Рассмеялся в этом вся мама, приобняв матушку, расцеловал ее в обещике. Вот поэтому и не позвонил, ответил ей. «Не нужно делать никаких лишних телодвижений, мама. Ты и так много на себя взяла. Помогаешь Наташе с Дианой и преобразила ее». «Кстати, как тебе?» — шепнула она, хитро улыбнувшись. «Правда я молодец?» Пришлось, конечно, попотеть, но результат стоит всех моих нервов. «Я взялась за ее обучение хорошим манером, сынок. И скажу тебе честно, Наташа довольно способная девушка» быстро все улавливает и запоминает. Но... Но, усмехнулся я, если честно, мне было все равно усвоить Наташа хорошие манеры или нет. Мне она нравится и такой, какая есть, настоящая, без наигранности в разговорах, не жеманничает, не притворяется. Такая открытость подкупает. Но она совершенно не интересуется светской жизнью, ей не интересны ни мода, ни люди, среди которых мы вращаемся, ни... «Мама!» — остановил я ее. «Я тебя очень люблю и уважаю, умная женщина. Но не стоит из Наташи делать куклу. Очень прошу тебя, я уже прожил в браке с одной модной светской львицей. Знаешь, не понравилось». «Инессу с Натальей не сравнивай, дорогой. Они как с разных планет. Просто я к чему говорю? Может, не стоит тебе торопиться со свадьбой, сынок? К чему такая спешка? Поживите вместе, присмотритесь, друг, мам». «Давай я сам буду решать, что мне делать со своей жизнью хорошо». Много грубо и сказал, потом поцеловал ее в щеку и добавил. «Присоединишься к позднему ужину?» Мама натянуто улыбнулась и покачала головой. «Нет, я лучше пойду спать». Она развернулась и пошла наверх, а потом остановилась и сказала. «Кстати, забыла сказать, завтра к нам в гости приедет моя подруга. Ты ведь не против?» Пожал плечами. «Мам, о чем ты? Пусть приезжает. Твои друзья — это мои друзья?» Она кивнула и с довольной улыбкой и пошла к себе. Я знал матушку, как свои десять пальцев. Смотрел ей вслед и понимал, что она что-то задумала. Прихнул головой думать уже просто не мог, устал. Лучше посмотрю, что там делает на кухне Наташа. Макар Когда я вошел на кухню, Наташа стояла ко мне спиной у стола и резала салат. И прислуга, не нанятая повара, женщина, которая скоро станет моей женой, делала для меня такие простые вещи, как разогреть ужин и нарезать салат. Непривычно и, и очень приятно. Внутри словно что-то шевельнулось. Мягкое, пушистое, словно котенок, которого впервые погладили. Господи, что за бред лезет мне в голову, котенок в животе, Это же надо придумать такую ассоциацию. «Как поживает моя Диана?» спросила ее. «Как она вела себя? Все хорошо?» Диана всегда хорошо себя ведет, даже когда ломает все подряд. С улыбкой ответила Наташа, мельком взглянув на меня. Анализа в порядке, доктор говорит, что у нас все хорошо». «Это хорошие новости», произнес я, едва сдерживая себя и свои руки, чтобы не подойти к Наташе и не прикоснуться к ней. «Я хочу обнять ее, Признался я сам себе. Но мы договорились с ней, что наш брак это всего лишь сделка, во имя блага моей дочери, никакой близости. Сам прекрасно понимал, как глупо это звучит. Вот и твой ужин, Макар, сказала она и поставила передо мной две тарелки, а потом налила в бокал холодный морс. Ой, прости, ты, наверное, есть хочешь в столову, а я тут накрыла. Нет, мне на кухне нравится, остановила ее и взял вилку. Ей совершенно не хотелось, но для приличия отправила в рот пару мясных кусочков. «Тебе все устраивает?» — спросила у нее. Таша задумалась и кивнула. «Да, все прекрасно», — произнесла она. «А почему спрашиваешь?» «Ты не жалуешься на мою маму?» — пояснил я. «Мне не зачем жаловаться на Маргариту?» — сказала она. «Потому что она моя мать?» «Потому что она женщина, которая не безразлична судьба родного сына и будущего семьи». Некоторое напряжение появилось в ее голосе. «Я тебя понял», — сказал я, отодвигая тарелку. «Спасибо за ужин, Наташа, очень вкусно». Но «Ты ведь почти ничего не съел», — наклонился к ней и вкратчиво произнёс. «Потому что я не был голоден». Она сдвинула брови недоуменно спросил, «Тогда зачем?» Я признался ей. «Потому что еще ни одна женщина не разогревала для меня еду, не готовила просто так, прислугу я не считаю». О, выдохнула она. Как же все запущено. Хм, так уж и запущено, рассмеялся я. Еще как, улыбнулась она, убирая тарелки со стола. Странный у нас выходил разговор, но легкий, непринужденный, я не удержался. Пока она убирала со стола, я подошел сзади и положил руки ей на плечи. Наташа замерла и медленно повернулась. Что? спросила одними губами и подняла на меня взгляд. Я поцеловал ее. Ее губы были нежными и мягкими, я целовал ее рот и почувствовал, что Наталья поддается моей ласке. Секунду спустя ее тело расслабилось, она ответила на мой поцелуй. Одной рукой обнял ее за талию, притянув к себе, а пальцы другой руки запустил в ее шелковистые волосы на затылке. Почувствовав ее ответное желание, стал целовать ее более страстно. Наташа с тихим стоном еще крепче прижалась ко мне. «А <смех> Вы не находите, что это неприлично в этом доме ребенок, а вы устраиваете разворот? Господи, мама, разозлился я, иди уже спать. Какой черт я сюда притащил? Наташа густо покраснев, извинилась, прикрыла ладошкой губы и, словно птичка, упархнула с кухни. Проводив гневным взглядом Наташу, мама хмыкнула и деловым тоном сказала: "Я спустилась за стаканом воды." Она молча налила себе воды, не обращая внимания на мой яростный прожигающий взгляд. Так же деловито ушла. Все хватит. Пора маме возвращаться домой».